Вячеслав вышел из лифта на подземной парковке, направился к своей машине. Когда он нажал на кнопку ключей, машина ответила приветливым сигналом, Марианна вышла из-за колонны. Вячеслав попятился. «Это ты? Вы?» — промямлил он удивленно. «А ты кого ожидал увидеть?» «Да никого!» — Вячеслав взял себя в руки. «Просто вы так неожиданно появились!» «Что, ты разве не рад?» Марианна глумливо усмехнулась, наблюдая за переменами его лица. Испуг, появившийся в первый момент, сменился чисто мужским интересом, а потом неуверенностью. «Нужно было срочно увидеться», — проговорила Марианна деловым тоном. «Надо было позвонить», — протянул он. «Я сейчас все равно не могу, у меня срочное дело». «Ты что, вообразил, что я по тебе соскучилась?» Марианна не смогла скрыть презрение. «А тогда зачем?» В голосе Вячеслава послышалась настороженность мелкого, но опасного хищника, который не может решить, кто перед ним — добыча или другой, более опасный хищник. «Ого, как заговорил! Неужели о чем-то догадался?» «А вот зачем?» И Марианна вытащила из сумки конверт с фотографиями, Протянула Вячеславу. «Что это?» «А ты сам посмотри». Фотографии были очень хорошими. Гусев все сделал на высшем уровне. Глядя на эти снимки, ни у кого не возникло бы сомнения, что парочка занята самым недвусмысленным делом. Вячеслав вытащил фотографии из конверта, бросил на них взгляд, и лицо его снова переменилось. Теперь на нем был откровенный страх и еще удивление. «Откуда это?» «Это мне принесли сегодня утром», — ответила Марианна ледяным тоном. «Скажи честно, ты к этому не имеешь отношения?» «Я?» — Вячеслав отшатнулся как от удара. «Да как вы могли такое подумать?» «Да запросто». «Но зачем мне это?» «Ну, мало ли, что пришло тебе в голову. Впрочем, пожалуй, это для тебя чересчур». «А чего они хотят? Денег?» «Нет, не денег. Всё намного сложнее». «Но вообще...» Вдруг на губах Вячеслава мелькнула странная ухмылка. «Но вообще, Причем тут я?» «А кто же это на фотографии?» «Это ваши дела с Андреем Сергеевичем. Вы разбирайтесь. Меня это не касается». Видно было, что он трусит. Оттого и наглечает. Что ж, нужно ему объяснить. — Вот как? — протянула Марианна. — А вот тут ты, дружочек, ошибаешься. — Здорово ошибаешься. Тебя это касается в гораздо большей степени, чем меня. — Почему это? — А вот подумай. Своими мозгами, если они у тебя имеются. Если Андрей Сергеевич увидит эти снимки, с тобой он разделается на раз. Ты его знаешь. Он — человек мстительный. Самое главное, он не терпит, когда покушается на святое, на его собственность. А меня он считает своей собственностью. Он тебя уничтожит, уволит без выходного пособия и все сделает, чтобы тебя не взяли ни в одну приличную фирму. Тебе повезет, если удастся устроиться чернорабочим на стройку. Марианна выдохнула, набрала полную грудь воздуха и продолжила. И этим он, наверное, не удовлетворится. Он наймет пару крепких ребят, которые подкараулят тебя в темном углу, да хоть на этой же парковке, и переломают тебе руки и ноги. Убить, может, и не убьют, но могут повредить что-нибудь жизненно важное. Как тебе нравится такая перспектива?» Вячеслав открыл рот и глотал воздух, как рыба, выброшенная на берег. «Не сразу». но до него дошло очевидное. Марианна удовлетворенно улыбнулась и продолжила. А я? Я особенно ничем не рискую. В случае серьезного скандала я могу нанять адвоката и потребовать развода. Развод для меня — отличный выход. Удачный развод — это вообще мечта всякой богатой женщины. Это даже лучше, чем удачный брак. Правда, без удачного брака удачный развод не получится, но это так, к слову. А вот для моего мужа развод — это ужасный удар, потому что при разводе я его оберу до нитки, отниму половину всего имущества, а главное — половину фирмы. Это ему, небось, в страшных снах снится. Марианна с удовольствием наблюдала за лицом Вячеслава, на котором ужас сменялся растерянностью и снова ужасом. Наконец он полностью осознал все свои безрадостные перспективы и проговорил тихим, отчаявшимся голосом. — Что же делать? — Вот это уже правильный вопрос. А что мы можем сделать? Только то, чего от нас хотят. Но для начала ты должен усвоить, что твоя, как говорится, жизнь и судьба полностью зависят от того, как ты поступишь. Если вздумаешь устраивать художественную самодеятельность, тебя ждет то, что я обрисовала. И даже хуже. «Уяснил?» «Ну да». Марианна наблюдала за ним, чуть прищурившись. Куда девался лощеный, ухоженный красавчик? Теперь Вячеслав посерел, выцвел и поблек. И даже стал сутулиться. И модный пиджак свисал с него некрасивыми складками. «Так что запоминай, что ты должен сделать». Марианна взяла нарочно самый деловой тон. «Знаешь, кто такой Перегут?» «Понятия не имею». — поспешно ответил он, и Марианна тут же поняла, что он врет. — Слушай, ты меня не зли! — возмутилась она. — Перегут Олег Викторович, очень крупный бизнесмен, ведет какие-то дела с Мамаевым. Так вот, нужно выяснить, какие дела. — Да как же выясню? — Вячеслав даже замахал руками. — Кто мне скажет? Я обычный рядовой сотрудник фирмы. К таким серьезным вопросам меня не подпускают. «Ты мне лапшу-то на уши не вешай!» — ласково проговорила Марианна. «Ты думаешь, никто не знает, что доверенная помощница моего мужа Антонина Павловна — твоя родная тетка, и что это она тебя в фирму пристроила на хорошую должность и приличную зарплату? Опекает тебя тетушка. Один ты у нее, своих деток нет. А уж она-то полностью в курсе всех дел в фирме, и самых секретных тоже». Все эти сведения Гусев без труда почерпнул из рассказа той самой девицы с крысиным носом, менеджера Олеси, когда познакомился с ней, вроде бы случайно, и пригласил в кафе. Спрашивать он умел и слушать тоже, так что Олеся выболтала ему все сплетни и за это получила вполне приличный ужин с вином и десертом. И до дому новый знакомый довез, и телефон свой оставил, Только потом оказалось, что такого номера не существует. «Так что привлеки свою тетю», — посоветовала Марианна Вячеславу. «Муж мой до того к ней привык, что и не замечает ее. А она, конечно, кремень баба, но для тебя расстарается. Но лучше выяснить все как бы случайно, чтобы она не догадалась. Все запомнил». «Слушайте, вы меня за дурака держите?» Вячеслав заговорил тверже, что я не понимаю, что это не кому-то там, а вам лично нужно. А что, если и я к Андрею Сергеевичу пойду и все ему расскажу? — И фотки покажешь, — усмехнулась Марианна. — Думала я, что ты умнее. Хотя на самом деле она так не думала. До Вячеслава наконец дошло, что выхода у него нет. И он согласился прощупать свою тетку. Сказал, что знает, как на нее воздействовать. И глазами загадочно блеснул. Условились встретиться завтра. Но Вячеслав позвонил утром и вызвал Марианну навстречу. А там сообщил, что Мамаев выполняет для Перегуда какие-то секретные дела. В частности, передает деньги очень крупным и влиятельным людям. Перегуд сам не хочет светиться. а мамаева по сравнению с ним такая мелкая сошка что на него никто и не подумает и антонина павловна совершенно случайно услышала время и место ближайшей такой операции как раз сегодня андрей сергеевич из командировки вернется и сразу приступит к делу с собой он берет только дронова полностью ему доверяет ну если ты соврал зловеще начала марианна да я свободен отмахнулась Марианна, звоня Гусеву. «Вы понимаете, что просите невозможного?» — возмутился Гусев. «Одно дело — собрать сведения, сделать снимки, и совсем другое — вмешаться в дела очень опасных людей. Это чревато». «Я знаю, все знаю, но из-за этих двоих умер мой отец. А перед этим они лишили его всего. И мой муж теперь хочет убить и меня. Мне просто не к кому больше обратиться». «Ну хорошо, я помогу вам», — сказал Гусев после продолжительного молчания. «И знаете почему?» «Потому что в этом деле фигурируют еще два убийства. И никто этого даже не заметил, просто закрыли дела и все. Артем Петров и его невеста Маша. Жили ребята спокойно, работали, жениться собирались, а им вот такое. Ни в чем не виноваты, а никто и не вспомнит про них. А ведь и так парню досталось». В детдоме -то. И теперь, что хочешь делай, никто никаких концов не найдет. Дело в архив окончательно списали. Так что в памяти ребят, этих самых обычных, я вам помогу. — Да как угодно, — подумала Марианна. Машина Андрея Мамаева выехала на дорожную развязку и остановилась внизу под мостом. Наверху, над ними, ловко маневрировал маленький красный бульдозер, сгребая с дороги, нападавший за последние дни снег. — Это ещё что такое? — прошипел черноволосый человек с заметной седой прядью, который сидел за рулём. — Что-что? — огрызнулся Мамаев. — Не видишь, снег убирают. Зима наступила. Ты не заметил? — Не нравится мне это, — процедил водитель. — Что это именно сегодня они принялись за снег? — Тебя не спросили. Выпал снег, вот и принялись. Не нравится мне это. Что ты заладил, не нравится, не нравится. Дело надо делать. А по мне, так надо отменить операцию. Что-то здесь не так. Большие деньги задействованы. Как бы чего не вышло. Ты что, с ума сошел? Мамаев побагровел. Отменить такую операцию? Ты представляешь, какие люди мне доверились? Да они меня в порошок сотрут. Скажут, что я ни на что не годен, что мне нельзя самую простую передачу поручить. — Лучше пусть скажут. — Чем? Брюнет выразительно замолчал. — Заткнись, не каркай. Тем более уже поздно что-то менять. Вон, смотри, кто приехал. Над ними на мост въехал длинный черный лимузин. Остановился неподалеку от бульдозера. — Может быть. Заткнись. Время пошло. «Нельзя заставлять ждать такого человека!» Мамаев передал водителю чемоданчик, который до этого лежал у него на коленях. «Пошел, и смотри, не облажайся, головой отведешь». «Вы, шеф, вам решать!» Брюнет вздохнул, выбрался из машины и, настороженно оглядываясь по сторонам, пошел к пешеходной лестнице, которая вела на мост. Он прошел уже половину лестницы, когда шустрый бульдозер подгреб огромный сугроб к краю моста и столкнул его вниз. Снежная груда перевалила через ограждение, на мгновение зависла на краю и обрушилась на лестницу, едва не накрыв брюнета с головой. Он с трудом выбрался из-под снега и с ужасом увидел, что выронил свой бесценный чемоданчик. «Ты, козел, безмозглый, с ума сошел!» — заорал брюнет на бульдозериста. — Да я ж тебя на куски порежу и на шаверму пущу! Бульдозерист выскочил из кабины и испуганно залепетал, приседая и размахивая руками. — Извиняй, дядя, змея не нарочно змея ошибайся, ты живой, дядя, помочь тебе! — Да я ж тебя, так тебе, розеток! Брюнот захлебнулся от ярости и кинулся в сугроб. Он перерыл его, как фокстерьер лисью нору. и, к счастью, нашел в глубине свой чемоданчик. — Твое счастье, Чурка! — выдохнул с облегчением и полез наверх, обходя снежные комья, валявшиеся на ступенях. Поднявшись на мост, обошел бульдозер, из кабины которого выглядывал смущенный и испуганный гастарбайтер, направился к стоящему в ста метрах от него лимузину. Когда он приблизился, задняя дверца лимузина открылась, Оттуда выглянул мужчина лет шестидесяти с бульдожьим лицом и маленькими злыми глазками. Прошипел. — Ты что за цирк там устроил? — Извините. Брюнет покаянно опустил голову. — «Тот, видите, снег убирать вздумали, а менять план Андрей Сергеевич не захотел. — Ты, блин, зачем имена называешь? — рявкнул бульдог. — Совсем сдурел. — Давай, что принес, и проваливай. Не хватало еще, чтобы нас здесь кто-нибудь заметил. Брюнет протянул чемоданчик и припустил обратно к лестнице. Едва он скрылся, лимузин тронулся с места. Но когда он отъехал всего на полкилометра, человек с бульдожьим лицом бросил водителю. — Остановись, Кадима. Что-то мне все эта петрушка не нравится. Надо взглянуть, что к чему. Лимузин снова остановился. Человек с бульдожьим лицом достал телефон, прочел там сообщение, состоявшее всего из четырех цифр, и набрал эти четыре цифры на кодовом замке чемоданчика. Замок щелкнул. Мужчина откинул крышку чемоданчика и заглянул внутрь. Лицо его стало малиновым. — Они меня что, за стявку держат? Затерпил у позорного! — прошипел он, брызгая слюной. — Что такое, Арсений Иванович? — осторожно осведомился водитель. — Что случилось? — Не твоего ума дело. В чемоданчике лежала стопка ярких глянцевых журналов. Арсений Иванович достал из кармана пузырек с лекарством, бросил под язык одну таблетку, отдышался, потом снова достал телефон и нажал номер из списка контактов. — Ты, гудок, за кого меня держишь? — прорычал он в трубку, едва услышал ответ. — Иваныч? — Что случилось? — настороженно осведомился Перегуд. — Что-то не так? — И ты еще спрашиваешь? Гульдог захлебнулся от злости и на мгновение замолчал. Перегуд воспользовался этой паузой и повторил вопрос. — Что не так, Иваныч? — Дворник таджикский тебе, Иваныч! Ты мне, гнида, что в чемодане подсунул? — Как договаривались, сколько вы сказали. «Сколько сказали!» — предразнил его бульдог. «Куклу ты мне подсунул, как лоху позорному!» «Куклу? Не может быть!» «Я что, вру?» «Ни в коем разе, Иваныч! Это недоразумение! Мы разберемся! Мы все наладим!» Бульдог снова перевел дыхание и рявкнул. «Можешь на том проекте крест поставить! Не видать тебе его как своих ушей!» И вообще, я твой номер из списка контактов вычеркну и прикрывать тебя больше не буду. Болтыхайся сам, как хочешь. Забудь, как меня зовут. Понятно? Перегуд хотел еще что-то сказать в свое оправдание, но из трубки доносились только короткие гудки. Перегут с ненавистью посмотрел на трубку и прошипел. — Жирная скотина! Сколько раз я тебе говорил, не называй меня гудком!